Глава двадцать девятая. По следам насущных дел. Правда, приехал Хантеров не скоро, только через пару дней. Нет, он звонил, каждый раз заботливо уточняя, как у них дела, как Настена, сама Маша. Ответы получал корректным и сдержанно примороженным тоном, вполне себе содержательные, но понятно было, что жена на грани. «Маш, ты подожди меня немного. Надо добить гадов. Хорошо? Хорошо?» Автоматически соглашалась Маша, и Хантеров невольно ежился. Очень уж не вязался этот тон с раскуроченной машиной и едва не прибитым руками жены здоровенным водителем. Этот самый водитель, кстати, шел на сделку со следствием в первых рядах. Выложил все, что знал, радостно сдал все пароли, явки, адреса, охотно подыгрывал правоохранителям в дальнейших действиях по вылову заказчиков. Правда, при виде женщин как-то странно дергался и машинально пытался закрывать все уязвимые части тела разом. — Ну, все поняли. Девочку вы поймали и спрашиваете, как вам быть дальше. Если раскрутите своих на подробные ответы, Вам же лучше, иначе они-то от всего отопрутся, а вы останетесь единственными виноватыми. А мы вас тогда наследственный эксперимент вывезем. Мечтательный тон правоохранителей не укрылся от обвиняемых, так что старались они изо всех сил. Результатом их стараний стала убежденность конкурентов Миронова в том, что все прошло как нельзя лучше, что козырь у них И можно звонить Хантерову, вызывая его навстречу. Нет, он поехал, конечно, чтобы не съездить-то. Правда, поехал с дружественной компанией, которая, особенно не стесняясь чинами и положением, повязала всех причастных. Благо, давно на них и зубы точились, и подозрения роились. «Поздравляю нас всех с прекрасно проведенной операцией». Вот уж теперь точно не отмажутся. А что это у вас, Кирилл Харитонович, вид такой невеселый? Все же закончилось благополучно, поинтересовался у Хантерова его знакомый из прокуратуры. — У кого закончилось, а кому еще с супругой объясняться? — пожал плечами Хак. Знакомый, наслышанный о машаных подвигах, многозначительно присвистнул. «Да, это серьезно. Вот почему я и не женюсь. Сам себе хозяин. Как бы и мне самому себе хозяином обратно не остаться», — пробормотал Хантеров, садясь в машину. Машка запросто могла решить, что ей вот это вот все сто лет не нужно. Нет, он опять не попал на дачу. Пришлось ехать сначала за их бывшим начальником гаража, которого креативный хаковский зам довел до нервного срыва, показываясь каждый раз, когда начгар думал, что он точно-точно скрылся и спасся. На самом-то деле Игорь Игоревич Палашов ничего такого ужасного и не делал, просто беззвучно появлялся около предателя и пристально, нехорошим взглядом, старательно скопированным у хака, Смотрел на него, пока тот с воем не кидался бежать прочь. После того, как нечистоплотный любитель денег обнаружил преследователя на лестничной клетке собственного дома, у дома зазнобы, на соседней ступеньке эскалатора метро, на стоянке около личной машины начальника гаража, у борта речного трамвайчика, курсирующего по Москве реке, В соседнем ряду вагона электрички, едущий в произвольно выбранном направлении, в тамбуре поезда в Красноярск, и начал кидаться на невинных пассажиров с воплями «Я знаю, знаю, вы все!» Он, Хаку с сопровождающими пришлось забирать его из местного полицейского участка под расписку и вести на оздоровительное мероприятие к его жене и теще. «Понимаете, мы его уволили. Он продал ценнейшую информацию нашим конкурентам. Задорого продал. Так что его подсуд бы...» «Куда деньги дел?» «Вот уж не знаю. Это вы у него сами спрашиваете». Судя по тоскливому вою предателя, разносящемуся по деревне, жена начала с пристрастием спрашивать его о главном – Как только за Хантеровым и его помощниками закрылась калитка. «Игорь, а куда он деньги-то делал, кстати?» «Скинул за мусоропровод в доме его дамы сердца. У него там нычка. Я изъял, разумеется». «Вот и правильно. Отвезешь в подшефный дом престарелых. Там найдут, куда применить. А этому типу деньги уже не помогут». Я его сначала думал в полицию сдать, но его показания там уже никому не нужны, и он бы легко отделался. от такой супружницы и ее матушки живым, целым и невредимым ему не уйти. Да, кстати, проследи, чтобы то, что от него останется, имело дальнейшие проблемы с трудоустройством. Нельзя же, чтобы он на прежнюю должность претендовал». Продавать работодателей и дальше будет. Впрочем, скорее всего, ждет его длительное лечение по линии психиатрии. Надо же! Такой подлый и таким нервно неустойчивым оказался. После всего этого Хаку еще пришлось доехать до работы и разобраться там с накопившимися срочными делами. А под вечер, когда они закончились, он в очередной раз позвонил Маше, услышал ее сотое нейтральное хорошо и затасковал. Что ж ты тих, как день ненастный? Спросил его Миронов, осторожно заглянувший в кабинет приятеля. Веришь? Боюсь домой ехать. Маша так вежливо, что дело отчетливо пахнет керосином. Ну что ты хочешь после такого ужаса и стресса? Да я все понимаю. Более того, понимает то, что она имеет полное право меня в этом винить. Это же со мной хотели свести счеты. Думаешь, разорвет отношения? Не знаю. Серега говорит, что она тихая-тихая и такая спокойная, что ему аж страшновато. Мужчины понимающе переглянулись. Да, лучше бы поскандалила. «Ты, кстати, чувствуешь себя как? Скандал переживешь, если что? Я имею в виду скандал в Машином исполнении», — уточнил Миронов. «Подразумеваешь битьё мною машины дорожных покрытий? Не, эта Машка так среагировала от ужаса и шока. Но вообще-то вот это ее тихое поведение, конечно, меня сильно настораживает. Ладно, поеду я». И будь что будет. Настороженность Хантерова взвыла корабельной сиреной, когда Маша непоколебимо спокойно встретила его на крыльце. Уточнила, будет ли он ужинать, выслушала его подробный рассказ о том, как все получилось, и известие о том, что все враги повержены, и все это вполне себе тихо и мирно с полным ощущением того, что она, вообще-то, где-то не тут. «Маш, может, ты со мной поговорить хочешь?» — крайне аккуратно уточнил Хантеров, когда дети разошлись по своим комнатам. «Может, и хочу, но пока не буду». Маша упорно на него не смотрела. «И вообще, раз опасности больше нет, я хочу кое-куда сходить. Одна». «Хорошо, как скажешь. А куда?» «Туда, куда мне нужно». Маша очень старательно держала себя в руках. Так старательно, что разбила две тарелки о край раковины и даже не сразу поняла, что у нее в руках осколки. «Иди спать. Не жди меня». Хантеров даже спорить не решился. Куда уж тут выпендриваться, когда рядом бомба с тикающим механизмом И ни одного сапёра поблизости. Он исполнительно убрался в спальню, и вскоре оттуда донеслось похрапывание, вызвавшее у Маши горькую усмешку. «По хунта! Он так старательно изображает сон! Правда, не знает, что спит-то всегда бесшумно! Так, пора мне, а то будут жертвы и глобальные разрушения!» Она переоделась, прихватила небольшой рюкзачок, очень тихо вышла из дома, выскользнула из калитки, совсем не удивившись тому, что за ней по пятам трусит Малк, а в кустах шуршит, отбиваясь от тучи комаров, ответственный Иван. — Ван, иди спать. Твой дядя сказал, что все враги закончились, так что я на пробежку. Ночью одна. «Почему одна?» «С Малком». «Вань, я тебя очень прошу, не попадайся мне сейчас под ноги, и под руки тоже не стоит. А еще лучше пойди и спроси у дяди». «Так он же спит». «Ничего он не спит. Очень старательно изображается он. Так что можешь сбегать и уточнить». Наивный Иван, понадеявшись на то, что в любом случае Машу-то догонит, метнулся к дому, а когда, наткнувшись на полностью одетого Хантерова, выскочил обратно вместе с ним, Маше уже и след простыл. У каждого человека есть кое-что очень-очень личное. Такое, что даже самым близким показывать не надо. Нет, не потому, что это как-то постыдно, а просто потому, что касается только вас и никого больше. Это личное надо знать в лицо, узнавать его шаги, понимать, как с ним общаться, общаться с самим собой. Маша себя знала. Она много чего могла делать, много умела выносить, но наступал какой-то предел – когда внутри закручивалась спиралью ярость уже на любого, кто подходит слишком близко, на всех, кто ее беспокоит, когда она сама уже на грани, когда сил нет совсем, когда ей бы самой выкарабкаться. И тогда лучше бы справиться с этим самостоятельно, не выплескивая эти тугие струи огня на близких, случайно попавших под удар, родных, правых и виноватых. Она использовала это знание, когда Хантерова ранили первый раз, и она месяц жила в его больнице, вывернувшись чуть не наизнанку. Потом, когда он изменил, и особенно когда два последних года пришлось вкалывать, как проклятой на весьма и весьма непростой работе. Но придя домой, обнаруживать там, кроме детей с их проблемами и домашних дел... Еще и Илью с его неуместными разговорами о деньгах и его разлюбезном семействе. Когда силы заканчивались, от попыток сдержаться, не наорать, переходя на виск и ультразвук, не разметать все в мелкое клочё, внутри мелко подрагивала какая-то последняя предохранительная жилка, Маша ехала на дачу, а оттуда уходила в лес. Все мы разные. Кому-то хватает любимого рукоделия, кто-то снимает стресс уборкой до последней вражеской пылинки, кто-то идет в парк, а кому-то нужна вкусная еда и хорошая книга, кошка на руках и дождь за окном. Некоторым жизненно необходимо полежать в ванной, и чтобы никто и близко к двери не подходил. Ванну Маша любила до последних событий. Но это была мера для легкого стресса, а вот для такого состояния, которое настигло ее сейчас, требовалось что-то посущественнее. Если дело было зимой, ранней весной или поздней осенью, и ей хватало устроить многокилометровый обход знакомых с детства территорий, чувствуя, что накопленная в душе ярость и крайняя пограничная усталость уходит, отставая от нее теряясь на пересечении лесных троп, путаясь в еловых лапах. А летом или ранней теплой осенью этого было недостаточно. Тогда оставалось одно — поход в тайное место, где можно поплакать вдоволь, даже повизжать можно, и тебя никто не услышит. А если и услышит, бежать будет как можно дальше, не пытаясь вызнать, «А чего это вы там делаете, а?» Именно такие чувства вызывало у окрестных обитателей горелое озеро. Ничего в нем такого уж мрачного не было. Да, наверное, когда-то полыхал вокруг лес, и в озере спасались звери, но уже и память об этом стерлась, а название осталось. А вместе с названием и некая опаска. Да и добираться до него очень уж неудобно. На машине не проехать, только пешочком. В придаче еще и берега илистые, затянутые зеленоватой ряской. Не поплавать вдоволь, не попозировать в красивом купальнике для фото в соцсетях. Зато можно пробраться к старому выворотню, пройти по стволу его дерева, давным-давно упавшего в воду, посидеть на нем, привыкая к холодной воде, а потом оттолкнуться от него и поплыть, чувствуя, как вода, почему-то отчетливо пахнущая хвоей, уверенно держит тебя, как на ладонях. Крохотный островок в центре озера был лично и безраздельно машен. Вот там можно было все, выплеснуть все раздражение, повыть от тоски, пореветь от безнадеги, да что угодно можно. Правда, почему-то, когда она туда добиралась, уже ничего такого обычно и не хотелось. Зато можно было спокойно подумать о том, что действительно волнует. Да, это ужас, что было. И это все весь этот кошмар, точно из-за работы Кирилла. Маша наконец-то выговорила это вслух. Рядом топотал и встряхивался Малк, обследуя новую территорию. Из рюкзачка, который на время заплыва привычно устроился в непромокаемый пакет, Маша достала полотенце и плед, чтобы не отвлекаться на всякие пустяки типа холода. И теперь она, уютно устроившись на привычном месте, рассуждала. «Он мне обещал, что никогда такого не допустит». А если бы у него не получилось все решить? А если бы Настя не сумела увернуться? А если бы Иван не успел? Ужас снова подкрался, прихватил за горло, стало трудно дышать. Но, наконец-то, можно было поплакать волю. Поскулить, не думая, что напугаешь детей. Можно даже взвизгнуть, не боясь, что шокируешь охрану. Фух... Полегчало, кажется. Ну и что мы имеем? А имеем мы Хантерова с его работой. Без работы он не сможет, и врагов у него всегда будет куча. Порвать с ним все отношения, наплевав на нас с ним. Запретить видеться с детьми, свалить куда подальше в другой город, сменить фамилию, забиться в глушь, в тайгу... Маша обдумала все это. «Ужасно! Вот честное слово, ужасно! Только вот что делать с этой опасностью?» Налетевший прохладный ветер коснулся ее мокрых волос, зашумел прибрежными соснами и елями, и Маша словно со стороны на себя посмотрела. И уточнила это женщина средних лет сидящая глубокой ночью в полном одиночестве, не если не считать собаки, на крошечном острове посреди топкого озера, которое местные даже днем обходят дальней стороной. Ее разобрал смех. — Ну, Мария Владимировна, ты спросила. Даже если тебя сейчас кто-то тут случайно увидит, заикой станет от ужаса. — А если серьезно... Если серьезно, то совсем недавно опасность была ничуть не меньшей. И вовсе не от Хантерова, а от родни, спокойнейшего и благополучнейшего Илюшеньки. И как раз Кирилл-то меня и спас. И какой из этого всего следует вывод? Маша подняла голову и уставилась на потрясающей красоты звёздное небо, распахнутая над крошечным островком так, словно он и есть центр Вселенной. Небо было над головой. Небо отражалось в озере. Оно полностью окружало и саму Машу, и ее мысли. Может быть, именно поэтому они приняли слегка торжественный и размеренный темп. А вывод глубокомысленный. Можно жизнь прожить с опасным Хантеровым, а можно ее закончить внезапно и бесславно в собственной ванне от проводочка и родичей милейшего Илюши, правда, чувствуя себя при этом в полнейшей безопасности. Вот уж точно, мама говорит, мы все под Богом ходим. Что Он даст, то и будет. Да... Осторожность и здравый смысл приветствуются, но всего-то не предусмотреть, а значит, и пытаться не стоит. Странным образом этот кусочек звездного неба, накрывший Машин островок, теплый плед, свернувшийся в ногах спящий Малк, уханье совы в лесу по соседству, запах хвои и озерной воды да возможность побыть наедине с собой — Услышать себя саму, Машу полностью успокоили и придали сил. Ну, вот и хорошо. А это значит... Значит, пора мне с Кириллом поговорить. Думаю, что у меня есть, что ему сказать. Она фыркнула, представив шок Хантерова после ее слов.